Она представила себе, как он стучится во все эти двери и столько раз уходит от них ни с чем. Правда, летом он занимается чем-то иным. Можно сказать, вполне здоров и телом, и душой. Она подумала о скаковых лошадях и попыталась решить, был ли он когда-либо женат. Тогда, быть может, большой шкаф под лестницей, там, где газовый счетчик, идеально. Он налил ровно столько моющей жидкости в раковину, сколько нужно. Рукава его рубашки уже были расстегнуты и закатаны выше локти. Пиджак висел на крючке двери, ведущей в задний дворик. Она увидела волоски, покрывающие, как солома, его жиристые руки, и в голове у нее возникли десятки вопросов. Хотя он вроде бы и рассказал ей о себе так обстоятельно, однако в его повествовании было немало пробелов. он сказал ей, что уже бывал в их городке, и ему здесь очень понравилось. «Я не мог забыть его, мисс Фэншоу. Я сказал себе, что могу здесь быть очень счастлив. Это место как бы создало для меня, вы понимаете?» «Потому вы вернулись сюда?» «Конечно. Я всегда знаю, когда мне что-то предначертано судьбой, и никогда не пренебрегаю этим чувством. Мне было суждено вернуться сюда». Это ведь маленький городок, но отменный. Я только вот о чем подумала. Ведь сезон у нас очень короток, только июль и август. Так что же? Возможно, это не устроит вас в смысле вашей летней работы. О, вполне устроит, мисс Феншоу. Думаю, что устроит. Я, видите ли, всегда тщательно взвешиваю все обстоятельства. Тщательно взвешиваю. Она не стала больше задавать ему вопросов и только сказала. Ну, сейчас виндима. Да, вы правы. Я, так сказать, буду пахать другое поле. В таком городке, где много дамочек вроде вас живут безбедно, в симпатичных домиках. Возможности безграничны, поистине безграничны. Для продажи хозяйственных товаров? Совершенно верно. Я с вами вполне согласна. Вот вы же гордитесь всем этим, не правда ли? Каждому ясно. Он обвел рукой кухоньку, разбрызгивая капельки мыльной воды, и она увидела комнату его глазами: вымытые окна, блестящие краны, безупречно чистые раковины. Да, она гордилась своей кухней, это была правда. Ее мать всегда требовала, чтобы комната была в порядке. И тут она услышала собственный голос: "Моя мать умерла всего две недели тому назад". Она совсем забыла, что уже говорила ему об этом, и сознание утраты снова навалилось на нее. Она не могла поверить, что там, наверху, стоит пустая комната, которую она собиралась сдать мистеру Кэрри. Ей стало стыдно, и глаза ее наполнились слезами. Что сказала бы мать, узнав, что чужой человек моет посуду в их кухне, узнав об этой скороспелой неожиданной дружбе? Тебе следовало бы посоветоваться со мной, Эсме. Слишком многое ты принимаешь на веру, никогда ни о чем не думаешь. Тебе следовало бы посоветоваться со мной. Через два дня после похорон матери миссис Бикердайк извила сирень. Встретив ее в аптеке, как бы, между прочим, шепотом сообщила, что она помогает осиротевшим. Как поняла Эсме, это означало, что она проводит спиритические сеансы. Миссис Бикердайк намекнула даже, что спокойной миссис Фэншоу можно установить контакт. Эсми пришла в ужас, прежде всего при мысли о таком контакте и продолжении отношений с матерью, но сказала лишь, что она твердо верит, мертвых надо оставить в покое. Я отношусь к вам с большим уважением и прошу меня извинить, но мне кажется, мы не должны ни спрашивать о них, ни следовать за ними. И сейчас она вдруг услышала голос матери, говорившей про мистера Кэри: «Надо всегда обращать внимание на глаза Эстны. Никогда не доверяй людям, у которых глаза слишком близко посажены». Она хотела было посмотреть на его глаза, но он стоял к ней боком. «Или слишком широко расставлены. Это значит лентяй. Ей было стыдно от того, что она вторично сказала ему про смерть матери. Она вовсе не хотела ставить его в неловкое положение или казаться истеричной. Мистер Кэрри покончил с мытьем посуды и стоял оперши с покрасневшими мокрыми руками о край раковины. Когда он заговорил, голос его звучал иначе, даже несколько торжественно. — Я вовсе не считаю, что надо забывать покойных, мисс Фэншоу. Память о них священна. Мне только приятно, что вы считаете возможным говорить со мной о достопочтенной Лени. Она внезапно почувствовала радость от того, что он здесь, у нее на кухне. Его присутствие снимало напряженность пустоты и молчания, которые раньше, казалось, заполняли каждый уголок дома. Она сказала, «С мамой не всегда было легко. Она была уж очень упрямая». — Не надо больше об этом, я все прекрасно понимаю. Старшее поколение считает нужным всегда настаивать на своем. Она подумала, что он, видно, очень чуткий человек, раз может читать между строк, и чуть не рассмеялась от облегчения. Значит, ей не придется рассказывать, какой властной была мать, как тяжело дались ей, Эсме, годы болезни матери. Ведь все он знает, все понимает.